Я чуть не фыркнула от смеха. Ужасно. Захотелось броситься навзничь на кровать и кричать. Он остается верен себе. А я в заперти, и выхода нет. Здесь, в подвале, мои решения меняются с невероятной быстротой. В некий момент я полна решимости поступить именно так, а не иначе. Через час поступаю именно иначе, а не так. Бесполезно. Я не умею ненавидеть. Такое впечатление, что во мне ежедневно вырабатывается определенное количество доброты и благожелательности, и им нужен выход. Если я их удерживаю в себе, они силком вырываются наружу. Я вовсе не была мила с ним, не хочу и не буду. Но приходится бороться с собой, чтобы не вести себя нормально. Не говорить спасибо, все было очень вкусно. Я так ничего и не сказала. Когда он спросил... «Вам больше ничего не нужно?» Словно дворецкий. Я ответила «Нет». «Вы можете быть свободны». И отвернулась. Если бы он увидел мое лицо, с ним мог случиться удар. Я улыбалась. А когда он закрыл дверь, я не могла удержаться от смеха. Ничего не могла с собой поделать. Истерика. Последние дни занимаюсь бог знает чем. Подолгу смотрю на себя в зеркало. Иногда кажусь себе нереальной, словно передо мной вовсе не мое отражение. Приходится отводить взгляд. Разглядываю свое лицо, глаза. Пытаюсь разобраться, о чем они говорят. Что я такое? Почему здесь? Я так одинока. Мне нужно хоть иногда бросить взгляд на лицо мыслящего человека. Надеюсь, всякий, кто посидел, как я, в заперти, меня поймет. Начинаешь осознавать себя — свое существование, как никогда раньше. В обычной жизни так много себя отдаешь другим, столь многое в себе подавляешь. Рассматриваю свое лицо, слежу за мимикой, словно гляжу на кого-то другого. Пытаюсь сама себя переглядеть, как в гляделке. Общаюсь с собой. Иногда чувствую себя какой-то зачарованный. Приходится показывать себе язык и строить гримасы, чтобы выбраться из этого состояния. Сижу здесь, под землей, в абсолютной тишине, в компании с собственным отражением и словно погружаюсь в таинственное небытие, в транс».